Глава тринадцатая, в которой ночная охота начинается, и мухи слетаются на... «И куда, стесняюсь спросить, ты тут стрелять собрался?» — проворчала белка, заметив мои манипуляции с извлеченным из инвентаря луком. «Скоро увидишь», — буркнул я, пытаюсь в лунном свете приладить добытый днем модификатор в специальную выемку на дальнобойном оружии. «Но-но», — фыркнула подруга. Покинув четверть часа назад территорию стойбища, мы зашагали по пустынным просторам серых земель в заданном мною направлении. Открытая на периферии зрения карта местности обещала появление впереди загадочного места силы примерно часа через два такого, как сейчас, неспешного шага. Разумеется, можно было ускориться, перейти на бег и добраться до места значительно быстрее – Но, во-первых, до истечения срока задания осталось еще более десяти часов, и нужды в спешке не было от слова совсем. И, во-вторых, у меня, конечно же, имелись грандиозные планы на эту долгую ночную прогулку». «Да твою ж мать!» Злобно рыкнул я, когда после очередного надавливания, казалось бы, надежно закрепившийся на луке модификатор стоило оторвать пальцы, с издевательским щелчком вылетел обратно, и от драгоценного дымчатого кристалла отворилась и осталось блестящим осадком лежать внутри выемки еще щепотка микроскопических осколков. «Начальник, разреши, я сделаю». Неожиданно предложил свою помощь пристроившийся по левую руку жаба. «А то сил больше не как ты над великолепным оружием изгаляешься». «Но ты поучи еще меня!» — заворчал я, но лук с кристаллом все-таки отдал. «Вот, смотри, как надо!» Мыля, Да я ж то же самое и делал! Один, сука, в один!» «Только у крестника все получилось с первой попытки!» Я же до этого раз десять втиснуть пытался и все без толку. Вот ведь меняло чертов. везучий, сукин сын! Раньше не мог помочь. Раздраженно проворчал я вместо «спасибо», отбирая обратно усиленное оружие. Да я как увидел сразу. Ладно, забей, благодарю. Я накинул на концы длинных рогов тетиву и, дернув за нее на пробу, остался доволен звенящей упругостью. «Белка, понеси их пока, ладно?» Я передал подруге извлеченную из рюкзака связку стрел, выклинченную у серых перед уходом из их стойпища. Всего семь десятков снарядов для лука в общей связке занимали внушительный объем и едва не порвали мне рюкзак. Все стрелы были как на подбор, длинные идеально сбалансированные, и вот хоть убейте меня не пойму, где аборигены добывали в своей практически лишенной растительности пустоши столь высококачественную древесину для своих стрел и копий? Еще три десятка таких же отменных стрел уже торчали в широком кожаном колчане, который я пристроил на боку таким макаром, чтобы было максимально легко выдергивать оттуда оперенные снаряды, тут же накладывать на тетиву и стрелять. — Чё, в руках, что ли, всю связку тащить? — заворчала подруга, без восторга, приняв почетную миссию моего оруженосца. — Угу. и когда я начну стрелять по мере надобности, подкладывай стрелы мне в колчан». «Да чё я-то? Вон гавриком своим поручи, всё одно толку от обоих, а я так-то в случае чего спину тебе прикрыть смогу». «Не переживай, у парней будут свои задания. Ты же прикроешь мне спину, если позаботишься своевременно пополнять запас стрел в колчане». «Ладно, как скажешь, ты у нас командир». Обреченно закатила глаза девушка, только ведь так и не ответил, по кому стрелять-то тут собрался. «Терпение, скоро все узнаешь», — пообещал я и продолжил наставлять команду. «Жаба, теперь с тобой. Значит, твоя задача по пути собирать годные для повторной стрельбы стрелы и передавать их белке». «Выходит, по нам стрелять будут?» — занервничал Скунс. Вряд ли покачал я головой, рассчитываю, что жабе придется собирать только мои стрелы. Но паникер все равно в своем фирменном стиле громко испортил воздух. Фу мля, скунс! Че ты жрешь? скривилась белка. Ну, блин, братан! поддержал девушку жаба. Извините, повинился коварный тип и тут же выдал повторную серию зловонной дроби. «Красава, Скунс, не слушай никого! Давай еще заряжай! Поддай парку!» Ошарашенный моей неожиданной поддержкой Скунс снова звонко перданул. «Рихтовщик, хрэ прикалываться, это ни разу не смешно!» — возмутилась Белка. «Мля, ну и вонь!» — вторил девушке жаба. «Бро, в этот раз ты даже превзошел сам себя! Я не специально, извините!» «Ну-ка, заткнулись все!» — шикнул я, вскидывая лук с наброшенной на тетиву стрелой. В пятидесятиметровый радиус подсветки рыбьего глаза из лунного света окружающих пустынных просторов вдруг вывалилась знакомая коренастая фигура с матово-черным серпом в руке. На этот раз тревожный набат моей интуиции напрочь проигнорировал появление проклятого — Из чего я сделал вывод, что моя чуйка после недавней легкой победы над таким же существом перестала возводить проклятого в ранг смертельно опасных врагов. Абсолютно бесшумное приближение врага я смог засечь лишь потому, что с момента первого пахучего выхлопа скунца стал тревожно озираться по сторонам. Вжикнула тугая тетива, стрела понеслась навстречу набегающему врагу, а мои опустевшие пальцы уже выхватывали из колчана очередной серо снаряд и накладывали на гудящую после первого выстрела пружину лука. Угодившая в левую часть груди первая стрела не свалила проклятого с ног, лишь заставила перейти пробежавшего половину разделяющего нас дистанции врага с бега на дерганный шаг. Из-за непредсказуемых беспрерывных подергиваний раненого вторая стрела ушла в молоко, лишь чиркнув проклятого по лысой макушке. Зато третья, угодив точно в чернильный провал глаза твари, сбила-таки ублюдка с ног. Расстрелянный проклятый задергался в предсмертной агонии, и его тело опутала багровая паутина разгорающегося посмертного рисунка. Ни «Нихрена себе!» озвучило общее изумление спутников Белка, только теперь вместе с парнями увидевшая подыхающего в нескольких шагах от отряда проклятого. «Стрелы мля!» — шикнул я в сторону ошарашенного не меньше остальных сборщика снарядов. Опомнившийся жаба дернулся было спасать торчавшие из тела серопередные палки, но не успел. Охватившее тело багровое пламя сделало недоступным доступ к стрелам. «Следующий раз хлеборезкой не щелкай!» Отчитал я проштрафившегося крестника, когда быстро прогоревшая дотла тела нашей первой мухи осталась позади. Почему мухи? Да все просто. Как опытным путем выяснилось, у местных проклятых наблюдалась точно такая же маниакальная привязанность к запаху человеческого дерьма, как и у этих обожающих ароматные кучки насекомых. «Извини, начальник!» «Ладно, проехали. Скунс, давай, дружище, поддай еще душистого парку, как ты умеешь!» «Мля, обождите, я хоть марлю на лицо намотаю!» — возмутилась белка. «Жаба, ну-ка, подержи!» «Перетопчешься! Жаба, отставить забирать у нее стрелы!» «Рихтовщик, че за беспредел?» «Марля нам для дела пригодится, и нефиг на ерунду ценный материал переводить!» К тому же повязка на лице будет тебя отвлекать. А смрад от ублюдочного пердежа, значит, отвлекать не будет. Да у меня от его вони глаза режет. Прекрати опошлять заслуги нашего героя. Мля, рихтовщик, ты совсем куку. -ку. Крыша поехала. Вообще слышишь, что несешь. Какие нахрен заслуги? Он просто пердит. «Не просто озело вонючее, сама ж только что говорила». «Мля!» «Извините, но я, наверное, какое-то время не смогу», — решился подать голос крестник. «Ну, слава те яйцам!» — закатила глаза белка. «Есть все-таки высшая справедливость!» «Что значит «не смогу»?» Наехал я уже на крестника. «Надо, голубчик! Есть такое слово «надо»!» Но у меня больше не пукается. Белка, отрежь ему, пожалуйста, ухо. Вежливо попросил я. Че-че? Что? Чего? Последний самый испуганный вопрос ожидаемо сопровождался дробным пахучим выхлопом. Ну вот, а говорил не можешь. Хмыкнул я, снова начиная настороженно оглядываться по сторонам. Так че, резать ухо-то?» Решила подлить масло в огонь, отскочившая на несколько шагов от источника зловония Белка, мстительно призвав из инвентаря резак в свободную отстрел руку. «Э, вы чё в натуре?» – поспешил клиниться между грозной вытяницей и несчастным товарищем Пердуном Жаба. «Ну-ка, тихо все!» – шикнул я на коллектив, скидывая снаряженный очередной стрелой лук. «Жаба, приготовься!» На этот раз в круг серой подсветки одновременно с разных сторон ворвалось аж трое фигур с чернильными горчитами в руках. Но я был готов к подобному повороту и в противовес тройной атаке проклятых активировал свой читерский рывок. Набегающие серые фигуры тут же застыли в уплотнившемся в воздухе, как мухи в янтаре, и продолжили дальнейшее движение уже с черепашьей медлительностью – Мне же показатели высокоуровневого игрока позволяли прорываться сквозь тягучий кисель воздуха почти без заминки. Я аккуратно выдергал из колчана стрелы, накладывал на тетиву, резко сгибал лук. Это был, кстати, самый опасный момент». Из-за искажения восприятия я почти не чувствовал привычного сопротивления рогов мощного лука и усиленным ускорением рывков вместо очередного выстрела мог запросто сломать его, перетянув тетиву, поэтому старался отводить ее строго на фиксированное расстояние. У меня слово Стиксу каждый раз выходило четко контролировать. Натяки, отпущенные на свободу стрелы, непривычно плавно уносились к цели – Пока в область груди проклятого летел первый оперённый снаряд, я успел выдернуть из колчана и поставив догонку, разумеется, уже в голову вторую стрелу. Спокойно отрабатывая, как по неподвижным мишеням в тире, я по очереди друг за дружкой расстрелял всю троицу без единого промаха, угостив каждого врага стрелой в сердце и в глаз. В реале пущенные мною стрелы вбивались в тела набегающих ублюдков «Практически одновременно. Отстрелявшись, я вышел из ускорения, тут же мысленно отругал себя за недальновидность. Перебитые проклятые дружно завалились на землю, но из-за того, что я активировал рывок слишком рано, не позволив врагам приблизиться, ублюдки попадали с разных сторон на расстоянии от 30 до 40 метров до отряда». Забившиеся в вагоне тела ожидаемо демаскировались багровой сеткой разгорающегося рисунка, но на этот раз я сам удержал рядом жабу, цапнув за рукав куртки крестника, дёрнувшегося было к одному из проявившихся в отдалении трупов. "Слишком далеко, не успеешь", разъяснил, опережая его вопрос. "Раз, два, три. Рихтовщик!» «Да как ты так быстро смог сразу с тремя управиться?» Озадаченно пробормотала подруга, удалившаяся, пока я стрелял на несколько шагов вперед, и остановившаяся лишь теперь, заметив наливающиеся на земле багрянцем трупы с торчащими стрелами. «Охренеть! В натуре сразу троих завалил!» — подхватил жаба. «Чую, это еще не предел!» — хмыкнул я. «Ну, чё стоим? Кого ждём? Давайте, шевелите задницами, нам ещё до цели топать и топать! Скунс, как насчёт новой порции вонючей приманки? Да я бы с радостью! Не беси меня, дружище! Но...» «Ладно, не к спеху пока. Даю тебе минуту на восстановление растраченных запасов. Всего минуту? Целую минуту, Скунс, целую! Ну, начальник! Ухо, Скунс!» «Помни о бухе и готовься! Белка, ну а ты чё тормозишь? У меня уже колчан на треть опустел! Шевели своей симпатичной задницей!» Три догорающих покойника вскоре остались далеко позади, а мы шагали по залитой лунным светом пустыши дальше, навстречу очередной неминуемой схватке.